сердце и эмоции. Сердце человека всегда показывает на состояние его надежд, его устремлений и его индивидуальности. По нему мы можем судить о том, чего человек ожидает от мира и что он готов дать ему взамен. По его открытости и мягкости мы можем судить о том, насколько человек счастлив сейчас и что он будет делать в следующий момент для сохранения своего счастья. Сердце питается эмоциями. Когда сердце человека засыхает от отсутствия эмоций, человек готов пойти на что угодно, чтобы их вернуть. Окружающим это может казаться глупостью или ошибкой, но для человека это будет глотком свежего воздуха. Пусть эта новая эмоция будет недолговечной, но для него она дороже всей жизни. Он вновь почувствовал себя живым. К нему вернулись осознания настоящего момента и новые ощущения всего окружающего. Через этот глоток свежего воздуха он вновь стал личностью и обрел свое «я». И в тот же самый момент он становится способным ощутить желанным весь остальной мир и таким образом подойти и к своей правильной пропорции «мы». Ощущение целостности дает ему незабываемый душевный подъем. И ради этого действительно стоит жить, стоит совершать даже неразумные с обычной точки зрения поступки. Человек бросается в крайности не от хорошей жизни. Только когда его сердце перестает ощущать гармонию, когда единение и целостность уходит, тогда он перестает получать необходимое для жизни вдохновение и начинает совершать глупости. Для всех окружающих это всего лишь взгляд со стороны. Но для него это реальность. Он спасает самого себя. Он ответственен за свою жизнь, за свое эмоциональное состояние. Все остальные лишь советчики. Мнение окружающих лишь помогает нам рассмотреть проблему с других точек зрения. Но мы не обязаны поступать, как люди того желают. Чаще всего люди либо экспериментируют на нас, либо убеждают сами себя в правильности выбранного ими пути. Советуя что-либо нам, они как будто говорят все это самим себе, как будто в данный момент они нуждаются в помощи, а не мы. Они пытаются как-то восполнить свои силы для продолжения своей несчастливой жизни. И записывая нас в ряды себе подобных, они получают частичку нашей энергии, а вместе с этим и возможность жить ею какое-то время. Это простая психология, но зачастую ей недоступен уровень сердца. Чаще всего она находится на уровне ума. Мы же говорим о состоянии нашей души, о наших глубинных сокровенных желаниях. Понять их может только человек, открывший для себя уровень «я» и «мы». Только он по-настоящему может помочь нам. Баланс «я» и «мы». С точки зрения здорового эмоционального состояния, перекосы и крайности нежелательны. Они отдаляют нас от себя. Но если смотреть на этот процесс колебаний в динамике, то можно увидеть, что амплитуда колебаний постепенно затухает, приближаясь к своей норме. Это состояние и является отличительной особенностью нашей сегодняшней индивидуальности. Именно поэтому перекос нельзя понимать как отклонение от какого-то стандартного соотношения. Нет, у всех оно совершенно индивидуально. Что для одного крайность, для другого норма. И наоборот, об этом мы уже говорили. Крайностью является все то, что далеко от нашего личного баланса. У кого-то баланс «я и мы» 50 на 50, у кого-то 70 на 30, у третьего 99 на 1. Это кажется вам странным? Может быть, если не учитывать наше прошлое. Все зависит от нашего предыдущего опыта и от наших предыдущих перегибов. Нет ничего удивительного в сегодняшнем соотношении 99 на 1, если в прошлом было наоборот 1 на 99, Понятно, что в идеале соотношение «я» и «мы» в нашем сердце должно быть близким к 50 на 50. Именно тогда появляется реальная возможность слиться в единое целое с миром и прийти с ним в состояние гармонии. Но давайте сразу себя обезопасим от абсолютных понятий. Мы должны жить сегодняшним днем и учитывать свое сегодняшнее соотношение. В таком случае связь с идеалами не прервется. Правильно следуя сегодня своему сложившемуся балансу, мы автоматически будем двигаться в сторону идеального соотношения. Это закон, и он работает. Нет никакой нужды имитировать формулу 50 на 50. Это не сработает и принесет лишь разочарование. Любой отход от нашего сегодняшнего баланса будет лишь лишать сердца необходимых эмоций. Даже незначительного нарушения баланса бывает достаточно, чтобы ощутить, что наши силы пошли на убыль. мы начинаем засыхать. Сегодня это правило сплошь и рядом нарушается, поэтому эмоции и счастье стали утопией. Следуя своему настоящему положению, мы сможем ощущать счастье. «Чему все эти разговоры о каком-то счастье в будущем?» скажет кто-то. С одной стороны, мы говорим об идеальном соотношении 50 на 50, которое принесет нам максимальное счастье. С другой же стороны, мы утверждаем, что счастье возможно и сегодня. когда мы еще далеки от идеального соотношения. Как это понимать? Этот момент стоит того, чтобы обсудить его подробнее. Если понять его, многое встанет на свои места. Противоречия нет, если учесть тот факт, что наше сердце сегодня может принять лишь столько эмоций и счастья, сколько позволяют его сегодняшняя мягкость и глубина. Задача сердца наполниться ими ровно настолько, насколько это возможно, И ему этого будет вполне достаточно. Другими словами, бессмысленно лить воду в уже полный сосуд. Больше, чем он может вместить, он все равно не вместит. Вода будет выливаться. Так же и наше сердце сегодня готово лишь к вполне определенному уровню эмоций. Сверх этого уровня ему не нужно. Сердце по сути своей очень естественное и простое. Оно не откладывает на завтрашний день ничего. На это чаще всего нас подталкивает наш ненасытный разум. Он все время стремится взять всего побольше и с запасом. Он и есть причина перегибов и сухости нашего сердца. Он постоянно ловится на все новые варианты счастья и приносит в жертву наше состояние удовлетворенности сегодняшним днем. Он все время хочет пожить чужой жизнью. Он никак не может успокоиться и остановиться. Все попробовать его девиз – Но наше сердце вполне удовлетворится своей долей. Чужого счастья ему не надо.